Старик пожал плечами и отвернулся. «Ну что вы опять? Не желаете очной ставки?» Старик усмехнулся. «Ну, ровно в гостях разговаривайте ей, Богу. Желаете, не желайте. Да что я тут могу желать или не желать?» Тут ничего мого нет, тут все ваше. Надо, давайте. А вы сами не хотите его увидеть? А что мне хотеть? Какая мне радость видеть арестанта? Зачем я ему нужен? чтобы потопить его вернее. Так он и без меня не выплывет. Он, какие стены, капитальное строительство. Мы такие только в монастырях. Клали. Тут она вдруг поняла, что, идя сюда, дед, наверное, пропустил малость, и сейчас ему ударяет в голову. Она быстро подписала пропуск и сказала ласково, ну, идемте, я вас провожу. Дед неуклюже поднялся было с места, но что-то замешкался, что-то завозился, и тут она увидела, что на стуле стоит туго стянутый узел. Красный платок в горошек. Что это? спросила она. Дед засопел и развел бурыми руками. Да вот, сказал он неловко, яблочки. Может, разрешается? Шел сюда. Ребят сунули. Это мол, с тех мест, где он копал. Может, передадить, а? Но как же он, старый черт, умудрился протащить такое узлище? Хотя в этом дождевике... Так вот почему он не хотел его снимать. Он, дед, он, дед. Эх, дедушка Середа, сказала она. Ну, к чему это? Голос у нее звучал неуверенно, в ней что-то повернулось не в ту сторону. Она могла взять и передать этот узелок Зейбину, вполне могла. Подобную ситуацию даже, пожалуй, следовало разработать в диссертации о следственной практике. Резкий эмоциональный поворот, положительная эмоция, исходящая от следователя и своей неожиданностью разбивающая привычный стереотип поведения преступника это все так. И все-таки, все-таки она словно чувствовала, что с этой передачей далеко не все ладно. Есть в ней особый смысл, привкус каких-то особых отношений, и он-то этот смысл собьет с толку не только арестанта, но и следователя. Она еще не понимала, как и чем опасен этот узелок. Старик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 прикарманивать при обысках деньги, материться, драться, шантажировать, морить бессонницей, карцерами, голодом, вымогать, клясться честью или билетом, подделывать подписи, документы, протоколы, ржать, когда упоминали о Конституции. И ты еще, болван, веришь в нее? Это действовало, как удар в подбородок. Это все было вполне в правилах этого дома.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 «Вот это здорово! Ай да хрипушин, ай да свинья! Нашел, что придумать!» Подумала она с омерзением и уважением. «Я вот что вам скажу. Я когда отсюда домой шел, все думал. Вот вы видели, как гицеля ловят собак по городу? Ну, а они их с очками по всем улицам захватывают, набьют ими клетку доверху и везут. Как значит, телега, где зацепится, качнется... Так они все друг на друга полетят, и все в клубок. Только клочья летят. Даже про клетку забыли. гицеля крыш выли, окаянные, да по веревкой. А им хоть бы что, грызутся. А телега-то все едет и едет. Все везет и везет их на живодерню. А там с них и шкуру долой железными щипцами.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 Они уже завонялись, а яблочки вы возьмите, передайте. В этом ничего такого нет. У нас их на причистый спас на могилке, кладут около крестов, чтобы покойнички тоже разговеялись. Возьмите. Это его любимые. Он им рады будет. Пусть поест. И она взяла. И вторая встреча, отнюдь не менее примечательная в ее жизнь, случилась в тот же день. Она уже собиралась уходить и, стоя в плаще, запирала стол, как вдруг постучали. Пожаловал Штерн. Он весь случился «Знаю, знаю», — сказал он еще в дверях, — «имею полнейшую развернутую информацию. Сегодня один старый алкоголик принес одному гражданину-следователю в подполой полный мешок яблок для заключенных». И гражданин-следователь, ничтоже сумняшеса, мешок этот принял. Ну, «Было так или не было?» «Было», — ответила она. «Но меня поражает ваше...» «Все-то ее поражает, все-то ее поражает. Да я уж выговор за вас получил. Что же? Как же это вы воспитываете вашу дорогую родственницу? А что я? Я говорю, она не со мной, она все с дядей Яшей, с дядей Яшей. С него-то и спрашивайте». «Нет-нет, шучу, шучу, конечно. Только посмеялись. Они к вам все там прекрасно относятся». Но на будущее, помните, начальство должно знать все. Особенно то, что вы от него скрываете. Э -э, вот телефон, звоните. А ну-ка покажите мне этот сидор. Э как? Не знаете, что такое сидор? Вот так следователь. Мешок, мешок, сумка. Ой, какая красота.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 Эх, Георгий Николаевич, как же так? А? Ну, вас этому не учить, конечно. Гитис. Конечно, не учить. Подняла она перчатку и подумала. Ведь вот как все просто. А я, дуреха, при хорошо продуманных следователем неожиданных эмоциональных поворотах, строго сказала она, ломается стереотип, Поведение преступника. И он не сразу в состоянии обрести прежнюю линию. Это из моей будущей диссертации. Ну, как годится. Умница, засмеялся Штерн. Стереотип поведения умницы прекрасно сформулирована. И поэтому, продолжала она, беря этот узел, я решила, так сначала я ему яблоки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 Они нашли женский череп. Вот второй переход к золоту. Продумайте, выработайте его. Ну, а рабочий день у вас кончился. Насчет яблочек уж завтра позвоните. Значит, пошли со мной. Покажу я вам одного замечательного старикана. М -м, настоящего экселленца, аристократа духом. Друга молодости товарища Сталина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 Несмотря на это, то, что она увидела за эти два дня, поразило ее своей фантастичностью, неправдоподобностью, привкусом какого-то кошмара. «Очень даже здорово», — подтвердил Штерн. «И знаете еще почему?» «Ведь старик по всему, видать, далеко не мед. Я осмотрел его дело, так вот следователь бедняга не выдержал и влепил ему...» За гнусный нрав и коварство, кроме ПША, подозрения в шпионаже, литеры, так сказать, обыденные еще и т.д. Троцкистская деятельность, чувствуете? С такой литерой, чтобы уцелеть, надо под особой звездой родиться. Ну вот, видите, родился и освобождают. Ну а я вам зачем нужна... А вот зачем, моя хорошая... «Сейчас его нам приведут, побритого, помытого, постриженного, в новом костюме с галстуком, и повезем мы его в Крейковский ресторан!» Он засмеялся. «Действительно, черт знает, где это еще может быть! Только у нас, только у нас! Недаром, говорят, страна чудес!» «Да, а сидел-то он с вашим возлюбленным Зыбиным, и, судя по рапортам дежурных, говорили они там, не переставая день и ночь, целые сутки. Затронули, конечно, и золото». «Ну и что?» — спросила она. Он пожал плечами. «Да вот, к сожалению, ничего. Оперативно эта часть не сработала». Говорит, не имела инструкций. Я ведь тоже ничего не знал. А тюрьма и понятия не имела, зачем его привезли. Вот и произошла, как вы говорите, накладочка. Так вот, теперь вам предоставляется полная возможность на неофициальной почве, в личной беседе о том, о Сем, после бокала хорошего вина, в креслах. Мы не будем скрывать, что вы следователь. Но вы такой... ну, вы хороший следователь». У них у всех есть легенда о хорошем следователе. Волшебная сказка, что сидит где-то один честный, порядочный, человечный следователь. А старик, видать, все эти годы не видал женского лица, ему будет приятно. Ну, так вы не возражаете. Она пожала плечами. Делайте, конечно, как считаете нужным. Я такая же гостья, как и он. Если это нужно, это нужно, дорогая, нужно, нужно». «Так вставайте, пойдем. Это этажом выше, в кабинете замнаркома. Кстати, он только что вернулся и вас не видел. Пошли».